Глава четвертая. Способность фокусироваться – дефицитный товар нашего времени. Эпиграф. Люди не могут выполнять очень хорошо несколько задач одновременно. И говоря, что это им по силам, они просто обманывают себя. Эрл Миллер, специалист по неврологии Массачусетского технологического института. Ты заметил, что в последние годы пытаешься делать все больше вещей одновременно? В таком случае ты далеко не одинок. Мне самому трудно просто смотреть фильм. Я замечаю, что при этом часто тянусь за мобильным телефоном с целью проверить электронную почту или полазать в интернете, одновременно стараясь следить за происходящим на экране. Именно это является главной особенностью нашего цифрового стиля жизни. Ученые из Стэнфорда решили исследовать, насколько хорошо люди способны справляться с различными мыслительными заданиями, и проверили с этой целью почти 300 человек. Одну половину из них составили студенты, считавшие себя способными без ущерба для качества лазать по страницам в интернете и одновременно готовиться к занятиям. Тогда как вторую — предпочитавшие заниматься каждым делом отдельно. После ряда тестов, с помощью которых изучали их способность концентрироваться, выяснилось, что первые значительно уступали своим оппонентам с этой точки зрения. И хуже всего у них получалось отфильтровывать представляющую ценность информацию. Они, казалось, отвлекались из-за любой ерунды. Столь же плохо они выглядели, когда память испытуемых проверили, предложив им запомнить последовательность букв. И тогда ученые, подумав, что хоть в чем-то же они должны быть лучше, решили оценить способность обеих групп быстро переключаться с одной задачи на другую, то есть практически делать несколько дел одновременно. однако даже на своем поле они умудрились проиграть. Цена за стремление делать несколько дел одновременно. Мозг обладает невероятной способностью параллельно заниматься несколькими процессами. Однако есть случаи, когда наша пропускная способность сильно ограничена, а именно, когда возникает необходимость сфокусироваться. Мы просто-напросто можем сосредоточиться только на одной вещи за раз. Считая, что мы делаем несколько дел одновременно, мы на самом деле просто перескакиваем с одной задачи на другую. Когда ты слушаешь лекцию и при этом пишешь смс, довольный своим умением заниматься двумя вещами сразу, истина состоит в том, что ты быстро меняешь фокус между ними. На это уходят, конечно, десятые доли секунды, но, к сожалению, мозг частично задерживается на предыдущей задаче. Когда ты переключаешься на написание сообщения, Часть твоего внимания еще какое-то время по-прежнему сосредоточена на лекции. То же самое происходит, когда фокус перемещается в обратную сторону. В результате, когда ты думаешь, что тратишь на СМС только пару секунд, цена получается гораздо выше. Нельзя сказать точно, сколько именно времени уходит на полную перенастройку мозга на другую задачу. Однако, согласно некоторым экспериментальным данным, ему требуется несколько минут, чтобы после переключения фокуса полностью сосредоточиться на новом задании. Однако со способностью делать несколько дел параллельно не все так плохо. Фактически есть люди, справляющиеся с этим достаточно хорошо, но их очень мало. Считается, что этим свойством наделены всего лишь один или несколько процентов населения, тогда как у преобладающего большинства мозг функционирует иначе. И, как ни странно, оно, похоже, лучше развито у женщин, чем у мужчин. Мозг награждает сам себя, когда он функционирует хуже. Когда мы пытаемся делать несколько дел одновременно, но, по сути, просто переключаемся с одной задачи на другую, мозг, следовательно, функционирует не особенно эффективно. Тогда он напоминает плохого жонглера, роняющего свои мячики, и вроде бы должен уговаривать нас перестать этим заниматься. Но ничего подобного не происходит. Взамен он награждает нас дофамином, и наше самочувствие улучшается. А значит, он подталкивает нас к тому, из-за чего хуже работает. Как такое возможно? Наша способность легко переключать внимание с одного действия на другое, скорее всего, связана с тем, что нашим предкам приходилось постоянно быть на стороже, чтобы они могли быстро реагировать на все раздражители вокруг них. Упустив какую-то мелочь, можно было прозевать опасность, и поэтому требовалось все держать под контролем. Снова принцип пожарного датчика. Умение расщеплять внимание и быстро отвечать на все происходящее по соседству играло очень важную роль для выживания в то опасное время, когда половина людей умирала, не дожив до десятилетнего возраста. Наш мозг развивался, исходя из этого. И именно поэтому он награждает сам себя, мотивируя нас делать несколько дел одновременно и быть легко отвлекающимися. Нам это нравится, но оно имеет и негативную сторону. Наша рабочая память имеет ограниченный объем. Выполнение нескольких дел одновременно означает не только ухудшение концентрации, То же самое, похоже, касается нашей рабочей памяти, функционирующей подобно некоему столу, где мы складируем все то, чем как раз сейчас занимается наш мозг. Скажем, тебе надо позвонить на телефонный номер, который ты записал на бумажке. Ты смотришь на эту запись, запоминаешь цифры и набираешь номер. В этот момент цифры находятся в твоей рабочей памяти, чей объем, подобно нашей способности концентрироваться, достаточно невелик. и поэтому большинство в состоянии удержать в голове от 6 до 7 цифр. Сам я не способен даже на это, и в результате всегда злюсь, когда мне приходится смотреть на бумажку несколько раз, чтобы правильно набрать телефонный номер или написать адрес электронной почты. Во время одного теста со 150 юношами и девушками, часть из которых привыкла делать несколько дел одновременно, испытуемым был показан ряд предложений на экране. Среди них были как полностью правильные, вроде «на завтрак я съел бутерброд с сыром», так и содержавшие всякую чушь, типа «на завтрак я съел тарелку шнурков от обуви». Задание состояло в том, чтобы указать нормальные фразы. Оно может показаться очень простым, но требовалось определяться крайне быстро, поскольку предложения появлялись только на 2 секунды. Кроме того, одновременно на экране находилась и другая информация, которая отвлекала и на которую не следовало обращать внимание. В общем, для выполнения данной задачи необходимо было иметь хорошую рабочую память. Итог. Любители делать несколько дел одновременно выступили хуже. И особенно плохо у них обстояли дела с отсеиванием лишнего. Также удалось установить, что их лобная доля была более активна. А поскольку ее важнейшей задачей является обеспечить нам сохранение концентрации, значит, они явно проигрывали в данном компоненте остальным. Ведь для выполнения аналогичной задачи им потребовалось больше усилий, подобно тому, как слабому человеку приходится поднимать стул двумя руками, тогда как сильный сделает это одной. Но, несмотря на излишнее напряжение лобной доли, их конечный результат все равно оказался хуже. Проводившие данное исследование ученые пришли к выводу, что этой категории, похоже, трудно отсортировывать и отбрасывать непредставляющую ценность информацию. Постоянно отвлекаясь, почти невозможно заставить мозг работать оптимально. Мобильный телефон мешает, даже когда он работает в беззвучном режиме. Итак, на концентрации и рабочей памяти, судя по всему, негативно сказываются попытки делать несколько дел одновременно. Сейчас ты, возможно, подумал, что тогда достаточно просто выключить компьютер и сунуть мобильник в карман, предварительно отключив у него звук. Но, к сожалению, все не так просто. Как ты узнал из предыдущей главы, телефон обладает способностью невероятно притягивать к себе наше внимание. И похоже, что это происходит и в том случае, если он просто находится рядом. При тестировании памяти и концентрации внимания пяти сотен студентов университета Выяснилось, что те, кто оставил телефон за пределами комнаты, где проходили испытания, показали лучшие результаты по сравнению с испытуемыми, у которых телефон с выключенным звуком находился в кармане. Они сами не понимали, что присутствие мобильника влияло на них. Но результат говорил сам за себя. Они отвлекались только из-за того, что телефон был с ними. Тот же феномен повторился и в других аналогичных исследованиях. В одном из них восьмистам испытуемым предложили выполнить на компьютере несколько требующих концентрации упражнений. Впоследствии оказалось, что оставившие телефон в другом помещении выполнили задание лучше, чем те, кто оставил его при себе. Чтобы понять результат, достаточно взглянуть на заголовок отчета ученых. «Утечка мозгов» — присутствие смартфона снижает мыслительные способности. Японские исследователи пришли к аналогичному выводу, когда они предложили группе испытуемых выполнить требующие концентрации задания, состоявшее в том, чтобы как можно быстрее найти некое количество спрятанных на экране знаков. Перед мониторами половины испытуемых лежал мобильный телефон, который им не принадлежал, и который они не должны были брать, тогда как у остальных вместо него на столе находился маленький блокнот. И как все прошло? Последние добились лучшего результата. Мобильник, похоже, влиял на концентрацию испытуемых одним своим присутствием. Игнорирование мобильного телефона — активное действие. На бессознательном уровне мозг, похоже, понимает, какой соблазн представляет собой лежащий в кармане телефон и старается игнорировать его. В результате концентрация оставляет желать лучшего. Если хорошо подумать, здесь нет ничего странного. Дофамин говорит мозгу, что важно и на чем мы должны сосредоточиться. Поскольку из-за мобильника мозг вырабатывает дофамин сотни раз в сутки, он вызывает у тебя интерес. Игнорирование чего-то представляет собой активное действие, требующее работы мозга. Возможно, ты заметил это сам. Ты собираешься выпить кофе с другом и кладешь телефон перед собой, пожалуй, экраном вниз, чтобы он не отвлекал тебя. Для противодействия желанию схватить его, когда ты сидишь там тебе, надо также подумать, я не должен брать мобильник. Нет ничего удивительного в том, что твоему мозгу приходится приложить усилия для игнорирования того, что ежедневно заставляет его вырабатывать сотни маленьких порций дофамина. Ведь эволюция приучила его искать стимулы для подобной выработки. Когда мозгу приходится напрягаться для противостояния притягательности мобильника, его способность выполнять другие задачи падает. Это, вероятно, не играет особой роли, если ты занят чем-то, не требующим особой концентрации. Но в обратной ситуации может стать проблемой. Как, например, в эксперименте американских ученых. Группе испытуемых было предложено выполнить требующие концентрации задания, и часть из них во время теста получила СМС или телефонный звонок от исследователей, на который они не ответили. Оказалось, что они все равно сделали больше ошибок. Фактически, больше в три раза. Тот же эффект наблюдался, когда несколько испытуемых заставили прочитать на экране компьютера текст, набранный в обычном Word-формате, а потом еще один, уже содержавший активные ссылки, кликая на которые можно было переходить к соответствующим интернет-ресурсам. Когда им потом пришлось отвечать на вопросы по предложенным для ознакомления материалам, оказалось, что испытуемые хуже знали второй текст, пусть и не пользовались его дополнительными возможностями. Объяснение, вероятно, состоит в том, что в этом случае мозг постоянно должен был принимать решение, надо мне кликнуть или нет. А это требует дополнительных умственных напряжений и негативно сказывается как на нашей способности к концентрации, так и на рабочей памяти. То есть здесь повторилась ситуация с лежащим на столе мобильником, только в данном случае мозгу приходилось делать усилия над собой, чтобы побороть наше желание нажать на ссылку. Происходящее с нами сегодня приводит к тому, что мы все легче отвлекаемся. Кому-то может показаться, что большие потоки информации, с которыми нам постоянно приходится иметь дело, должны благотворно сказываться на нашей способности концентрироваться, и что мозг, на который воздействует множество цифровых отвлекающих факторов, постепенно учится им противостоять. Примерно как наши мышцы приобретают способность выдерживать большие нагрузки, если мы тренируем их с помощью бега и поднятия тяжестей. Проблема в том, что у большинства мозг, похоже, работает прямо противоположным образом. Частое воздействие многих раздражителей, судя по всему, приводит к тому, что мы делаемся все более легко отвлекающимися. Цифровые отвлекающие факторы, похоже, влияют так, что нас постепенно становится все проще выбить из колеи. Возможно, именно по этой причине многим кажется, что последнее время с каждым годом становится все труднее сосредотачиваться, даже когда они не в интернете. Сам я считаю, что мне теперь все труднее сконцентрироваться, когда я намереваюсь прочитать книгу. Сегодня для этого мне недостаточно просто перевести телефон в беззвучный режим. Я должен положить его в другой комнате. И даже в этом случае мне зачастую все равно трудно погрузиться в книгу с головой, так как я делал 10 лет назад. Если мне попадаются несколько страниц, требующих большего внимания, у меня сразу возникает желание потянуться за мобильником, словно я уже не в состоянии и далее напрягаться таким же образом. Многие, похоже, чувствуют то же самое. Когда присутствие посторонних раздражителей становится нормой, Нам начинает их не хватать, когда они отсутствуют. Концентрация стала дефицитным товаром в современном обществе. Однако то, что наша устойчивость внимания вроде как упала с 12 до 8 секунд и ныне хуже, чем у золотой рыбки, к счастью, только миф.